Ева. Мужкова родилась 8 мая 1926 года в Ленинграде. Как оказалось, почти через два десятка лет. Угадала как раз в канун светлого праздника Победы очень важного в жизни дочери кадрового военного. И свой день рождения Нинель Константиновна привыкла отмечать 9 мая, всегда отдавая приоритет этому событию перед фактом своего появления на свет. А все же не даром, ох, не даром, народ месяц май не жалует... потому как рожденным в этом месяце мается приходится немало. Хотя знать бы, в каком месяце выдают талоны на счастливую жизнь, а тут к тому же и красивая уродилась. Опять же, народ по этому поводу советует не очень-то радоваться. Ее отец Константин Романович был из бедной белорусской крестьянской семьи. Выбрав военную стезю, сделал неплохую карьеру и революцию встретил в чине унтер-офицера. Полк, в котором он служил, одним из первых перешел на сторону большевиков, и всю свою оставшуюся жизнь он верой и правдой служил власти Советов вплоть до самой смерти в 1942 году. А случилось это, когда заместитель начальника главного артиллерийского управления Красной армии летел по делам в район Сталинграда. Самолет совершил вынужденную посадку вблизи линии фронта, а невесть откуда взявшееся звено вражеских истребителей за считанные секунды обрушила на беспомощную на земле стальную птицу и ее пассажиров смертоносный огневой шквал. По странной прихоти судьбы это произошло в тот самый день, 10 августа, когда его жена и дочь вернулись в Москву из эвакуации. Похоронен генерал-лейтенант Мышков на Новодевичьем кладбище. Его супруге, Наталье Васильевне, и единственной дочери пришлось учиться жить без него. Это было очень трудно, потому что эта маленькая семья была крепко сцементирована любовью, заботой и нежностью. Даже имя красивое, загадочное и, как считают многие заграничные, Нинель придумал для нее отец. А означает оно ни много ни мало анаграмму Ленин. Но, отдав, так сказать, дань идеологической моде, дома коммунист Мышков звал дочку библейским именем Ева. Оно прижилось у родных, друзей и близких знакомых. Даже потом, когда Нинель Константиновна станет известной актрисой, оно будет возникать то тут, то там в статьях и интервью, сбивая с толку тех, кто по крупицам собирал о ней скудные сведения. Потому как о себе она говорить никогда не любила, а друзья – иных уж нет, а те далече. По заверениям одних Нинель мечтала стать летчицей, но пожалела мать, которая при этом слове хваталась за сердце. По ее собственным словам, из давнего интервью, сохранившегося в семейном архиве, хотела быть врачом. Даже на двухгодичные курсы медицинских сестер поступила, будучи, кстати сказать, уже студенткой Щукинского театрального училища. Возможно, поначалу Мышкову терзали сомнения в правильности избранной профессии, но дальнейшая судьба и участие в студенческих спектаклях, которые не только принесли ей творческое удовлетворение, но и выделили ее среди многих, Заставили о ней говорить, помогли окончательно определиться. В их доме была богатая библиотека. Родители заразили дочь страстью к хорошим книгам, классике. Поэтому с особым удовольствием в училище Нинелли играла роли классического репертуара, которое знала и любила с детства. Это Лариса из «Беспреданницы», Джульетта и Офелия, Дона Анна. Ее дипломной работой стала роль леди Анны в спектакле «Ричард Третий». Казалось бы, подобные роли и должны были стать в дальнейшем основополагающими в ее творчестве, потому что даже внешне, со своими мечтательными голубыми глазами, мягкими чертами лица и изяществом движений, она была какой-то несовременной, отрешенной от людей и окружающей действительности. К сожалению, в ее дальнейшей киносудьбе, кроме сказочных героинь, будут всего две костюмные роли. Лезвина в «Капитане первого ранга» и Лидия Волчининова в «Доме с мезонином». Не занимаясь искусствоведческим анализом ее работ, одно можно сказать смело, но до чего она хорошая естественно в костюмах и антураже начала XIX века. Видна в ней особая стать, порода, не сыгранная, а генетическая, от дворян Парфеновых по материнской линии. Правда, дворян обедневших, до революции владевших в Питере извозом. Голубой кровью гордиться у них было не принято, старшие трудились и детей воспитали в уважении к труду. также станет воспитывать свою дочь и Наталья Васильевна. Несмотря на внешнюю хрупкость, утонченность и обманчивую неприспособленность к жизни, по свидетельству сына, матушка была хозяйка себя и всего вокруг. Она все умела делать своими руками. Легко управлялась с молотком и дрелью, забивала дюбеля, вешала шторы, делала ремонт, реставрировала мебель. Было сложно с мастерскими, сама чинила обувь. Очень любила и чисто женские занятия, искусно вышивала, вязала, прекрасно шила, все вещи носила, шитые своими руками, даже шуба. Да и знания и навыки, полученные на медицинских курсах, ей впоследствии не раз пригодились. Еще студенткой Нинель Мышкова дебютировала в кино, сыграв в фильме режиссера Александра Файнциммера «За тех, кто в море». Ее военврач Женя Шабунина была очень обаятельной и достоверна, и критики и зрители приняли работу молодой актрисы вполне благосклонно. Как вспоминает сама Мышкова, «Я гордилась тем, что мои консультанты-врачи не сделали ни одного профессионального замечания». Потом опять будет фильм про врачей «Это сердце бьется вновь» Абрама Рома, в котором она сыграет небольшую роль Нины, а в 1965 году, несмотря на достаточную начально-медицинскую подготовку и две роли женщин в белых халатах за плечами, она будет ездить с врачами не от ложки по вызовам, внимательно приглядываться к ним, чтобы создать правдивый образ врача-скорой, Ольги, из фильма «03». Но, естественно, если бы она лишь правдиво изображала профессиональные навыки, то об актрисе Мышковой говорить бы было нечего. Нет, она всегда была неожиданна и неоднозначна, и порой схематично выписанная в сценариях образа героинь наделяла индивидуальностью и лиризмом. Когда Нинель училась на первом курсе, в Щукинское училище вернулся с фронта Владимир Этуш. Вот что он вспоминает в своих мемуарах. «И я там был». Вскоре мне предложили преподавание на первом курсе в качестве ассистента-педагога по мастерству актера. И тут-то я встретил Нинель Мышкову. «Она училась на первом курсе Вахтанговского училища. Я был в то время для нее романтическим героем, испытавшим все превратности военного времени, и это нас сблизило. Ева, как она назвала себя сначала, влюбилась в меня. Не могу сказать о себе того же, но я не сопротивлялся. И Мужкова стала моей первой женщиной, первой женой». Несколько, на мой взгляд, цинично, впрочем, дальше Владимир Абрамович пишет. И постепенно мое чувство, вернее, отсутствие чувства, стало перерастать в привязанность, и В конце концов, я полюбил свою молодую жену». Дальше он весьма детально, кроме изменяющих памяти названий фильмов, описывает историю увлечения молодой супруги стариком-композитором. Речь идет об известном композиторе итальянского происхождения Антонио Спадовеккия, написавшем музыку к огромному числу фильмов, в том числе и к картине «За тех, кто в море», которому Ева Нинель, от него и ушла». Есть в воспоминаниях Этуши рассказ о встрече с этим композитором спустя несколько лет на Ялтинском пляже, где тот пытался вызвать у бывшего мужа сочувствие. Как она поступила? Как поступила? Оказывается, она и его бросила. Мне же за этими фразами видится незажившая с годами обида брошенного мужчины, который поначалу недоумевал, Не мог же я допустить, что Ева меня, молодого, красивого, ей самой выбранного, поменяет на старика. Видимо, все же Нинель Мышкова была из тех женщин, которых не забывают.